Глава 13. Динозавры демонстрируют пример настоящей дружбы. Огромный полог закрывал таинственное сооружение, которое собирался продемонстрировать профессор Хрумс. Динозавры и коротышки выстроились полукругом в ожидании появления самого хозяина цирка. Наконец... За Пологом вспыхнул таинственный свет, и шесть зрителей увидели высокую сутулую фигуру профессора Хрумца на фоне какого-то огромного аппарата, зловеще мерцающего разноцветными огнями. Полог распахнулся. И перед немногочисленными зрителями появился безумный изобретатель. Вскинув руки вверх, он торжественно провозгласил «Наступило время не только дерзких мечтаний и желаний, но и время великого страха! Этот прибор может быть настроен на волну любого живого существа!» С его помощью я могу обнаружить самые сокровенные страхи, прячущиеся в глубине любой души, ведь каждый испытывал в жизни страх, не так ли? Рекс наклонился к уху пупса и шепнул. — Он действительно безумен! — Слушайте и смотрите! — закричал Хрумс. Аппарат? начал мелко дрожать потом трястись пока наконец клубы зеленого дыма не окутали его сверху донизу потом из этих клубов дыма словно из жерла раскаленного вулкана вылетело несколько сотен призраков выглядевших как обыкновенные малыши и малышки увидев их незнайка побледнел «Так вот, значит, какие они, настоящие привидения!» — прошептал он. «Эх, если бы я знал об этом раньше!» Призраки носились под куполом цирка, жалобно причитая истинная эти глаза. Они все время смотрят на меня. Я не знаю, где найти от них спасение. Там чудовище, чудовище! Спасите меня от них! Я боюсь оставаться в комнате один. Они обязательно съедят меня!» — Из призрачной пелены вынырнул профессор Хрумс. — Ну что, вам нравится, — радостно хохотал он. — Нет! — бесхитростно ответил Пупс. — Разве это может кому-нибудь нравиться? — Но вы все-таки поняли, чего они больше всего боятся. Больше всего на свете они боятся чудовищ, монстров. — Рекс зачем-то оглянулся. — Чудовищ? — переспросил он. — Вот именно! — закричал профессор Хрумс. — Они боятся вас! — Нас? — хором спросили динозавры. — Почему именно нас? Ведь мы вовсе не чудовища. — Ведь они стали умными! и добрыми, — вступился за своих друзей Незнайка. Хрум снова злобно расхохотался. — Ничего страшного! Я помогу вам снова стать злобными и уродливыми созданиями. Мне поможет вот это! Он достал банку с большими таблетками, светившимися в темноте, как фосфор. — А что это? — спросил Рекс. — Это противоядие против того препарата, который изобрел мой брат. Помните пищу для мозга, которой он вас накормил? Вы съедите вот это и снова станете злыми обжорами, какими были прежде. Рекс отрицательно помотал головой, а мы не хотим быть злобными. Профессор Хрумс развел руками. — Ну что ж, это ваше право. Вы можете уйти прямо сейчас. — Я не имею права задерживать вас, а вот что касается ваших друзей. — Да, с ними может случиться что-нибудь неожиданное. Ваши друзья останутся здесь и будут принадлежать мне. Я смогу делать с ними все, что захочу. Хрумс наклонился к Полли и принялся сверлить ее незрячим взглядом отсутствующего глаза. Полли начала медленно покачиваться из стороны в сторону. «Эй, — Эй-эй-эй, что это вы делаете? — закричал Незнайка. — Прекратите сейчас же, Полли, не смотри, закрой глаза. — Я не могу, — тихо прошептала она. Незнайка неосторожно взглянул на профессора. И тут же сам поддался его чарам. Через несколько мгновений оба малыша стояли, медленно покачиваясь из стороны в сторону, как... Загипнотизированные Хрумс достал из банки две пилюли и, очищая их от упаковки, произнес, «Конечно, согласно контракту, у меня есть очень много прав, в том числе и право на их волю». «Смотрите», — сказал он, обращаясь к динозаврам, — «сейчас я дам вашим друзьям таблетки. Это совсем маленькая доза. Так, для демонстрации. Действие этих таблеток будет кратковременным, и вскоре ваши друзья снова станут самими собой. Посмотрите». «Посмотрите, думаю, что вам это будет полезно!» Прямо на глазах потрясенных динозавров фигуры Незнайки и Полли стали изгибаться. Руки вытягивались до колен, тела стремительно покрывались шерстью, лбы сужались, челюсти увеличивались, носы становились широкими и плоскими. Не прошло и минуты, как на арене цирка профессора Хрумса сидели две обезьяны которые шумно зевали, почесывались и выкусывали друг у друга блох лишь остатки одежды, напоминали о том, кем были эти животные прежде. На одной из обезьян была симпатичная беленькая платье. Другая была одета в желтые брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Большая голубая шляпа свалилась на опилке арены, и обезьяны принялись таскать ее туда-сюда, туда-сюда, пытаясь вырвать друг у друга. — Какой ужас! — прошептал впечатлительный пупс. Неужели это наши друзья? Во что вы их превратили? Первым пришел в себя Рекс. А ну-ка преврати их обратно в малышей, негодяй! Зарычал он, медленно наступая на профессора Хрумса. А не то! Хрумс вызывающе засмеялся. А то что? Что вы можете мне сделать? После того, как мой брат накормил вас своей пищей для мозга, вы перестали быть злобными и кровожадными тварями, вы утратили свою агрессивность и теперь не можете даже муху обидеть. Обезьяна, которая раньше была незнайкой, победила в борьбе за шляпу и принялась жевать ее краешек. Снисходительно улыбнувшись, Хрумс бросил обезьянам по банану. — У меня, между прочим, контракт с этими особями. А вы, звери, умные и благонравные, вы будете уважать условия контракта. Я сделаю вам встречное предложение. Если вы примете его, я освобожу ваших друзей. А если же нет, они будут выступать в моем цирке и пугать зрителей». «О каких условиях вы говорите?» — спросил Рекс. «Все очень просто. Вы должны принять мой препарат. — Больше ничего от вас не требуется, выбирайте. Вам теперь принадлежит право распоряжаться судьбой двух этих несчастных созданий. Хрумс показал на обезьян, которые, удовлетворившись бананами, радостно прыгали вокруг профессора и дергали его за полы длинного черного сюртука. — Выбор за вами, — повторил Хрумс. Все динозавры с надеждой смотрели на Рекса, как на самого авторитетного среди них, и ожидали его решения. Наконец он тяжело вздохнул и, опустив глаза, сказал «Я согласен». «Я тоже», — заявила Лола, гордо подняв голову, — «профессор». — Вы такое ничтожество, что ваше предложение не заслуживает наших колебаний. Макс шмыгнул носом и кивнул. — Ладно уж, что делать, раз надо, так надо. — Я тоже согласен, — добавил Пупс. — Хрумс потер руки от удовольствия, ну что ж, я так и знал. Почему это? Недовольно спросил Макс. Мы могли и отказаться. Нет, торжествующе сказал профессор. Я слишком хорошо знаю своего брата. Если уж вы перестали быть дикими и кровожадными чудовищами, то в доброте сравнялись с ним. Динозавры покорно поплелись за профессором Хрумсом, который уводил их за собой. Последним шел рекс он остановился возле обезьян, которые заснули прямо на арене рекс осторожно провел когтем по лапе обезьяны в желтых брюках и прошептал не бойтесь друзья мои все уже позади дурных снов больше не будет после его прикосновения Шерсть на маленькой обезьянке стала исчезать, лицо распрямилось, руки уменьшились, теперь это была уже не обезьяна, а малыш-незнайка. Динозавр точно так же прикоснулся ко второй обезьяне, и она превратилась в малышку Полли. Они спали так крепко, что даже ничего не почувствовали, их не разбудило ни прикосновение динозавра, ни громкий окрик профессора Хрумса. Эй ты, где ты там? Давай быстрее. Рекс в последний раз наклонился над малышами. Прощай, не Я хотел стать твоим другом. Незнайка лишь потянулся и пробормотал во сне Рекс. Вскоре животные исчезли в глубине шатра, И ляск металлической цепи был последним звуком, который они услышали, прежде чем снова превратиться в диких животных.